Вторник, 18 часов 4 минуты. Рудерлинг приехал в условленное место раньше назначенного срока. И чтобы убить образовавшееся свободное время, прогулялся по Манежной площади. Обогнув площадь кругом, он вернулся к станции метро. Постояв несколько минут на месте и ожидая, как было условно, что его окликнут, Рудерлинг вдруг понял, что стоит у другого выхода станция Охотный ряд. Ему пришлось проделать довольно приличный путь, прежде чем он вернулся в то место, где должна была на самом деле состояться встреча. Последовав совету Вари, Рудерлинг отправился к месту назначения не на такси, а воспользовался услугами метрополитена. Погрузившись в толчею подземных переходов, Он в очередной раз отметил для себя, что московская подземка чем-то напоминает ему Мюнхен его молодости. Рассказывая своим друзьям в Германии о поездках в Россию, Владимир называл Москву с ее толчаей и давками в метро «не прекращающимся ни на час октоберфестом». По впечатлением юнности от традиционного для компании Рудерлинга посещения ежегодного баварского праздника пива Октоберфеста. Московский метрополитен в течение дня собирает не меньше людей со всего мира, чем Мюнхен за всё время праздника. Воспоминания, в которые погрузился Рудерлинг во время поездки на метро, несколько улучшили его настроение, и поднимаясь из подземного перехода на станции Охотный ряд, он почувствовал, что у него открылось так называемое второе дыхание, и что неудачи предшествующего дня несколько отступили, а неприятный осадок почти бесследно растворился. звонивший ему на мобильник незнакомый человек не заставил себя долго ждать встретившись мужчины обменялись рукопожатиями прошу меня простить я немного заблудился прогуливаясь по площади слегка виновато сказал рудерлинг после приветствия что вы не стоит извиняться доброжелательно откликнулся незнакомец я уверен что вам в москве успели причинить гораздо больше неудобств Вы не будете возражать, если я предложу вам небольшую прогулку по центру Москвы, а затем лёгкий ужин. У меня на примете есть парочка укромных местечек, где можно спокойно поговорить и вкусно перекусить. Мужчина уверенно взял инициативу разговоров в свои руки, и этот факт не остался без внимания со стороны Рудерлинга. Однако недавние впечатления от поездки в метро И необычная для Рудерлинга погода, сильный снегопад, вполне располагали к дальнейшему праздному времяпрепровождению. А потому Владимир, особо не сопротивляясь, принял предложение своего нового знакомого. Как вскоре выяснилось, мужчина оказался довольно хорошим рассказчиком. По крайней мере, небольшая импровизированная экскурсия увлекла иностранного гостя и полностью отвлекла от событий, произошедших до этой незапланированной ранней встречи. Экскурсовод оказался эрудированным человеком, особенно в вопросах, касающихся архитектуры. И с неподдельным интересом рассказывал истории из жизни архитекторов, принимавших участие в тех или иных постройках в центре Москвы. Увлекаясь своим рассказом не меньше, чем с удовольствием слушающий его иностранец, он провел гостя по Манежной площади до Маховой улицы, а оттуда экскурсия продолжилась в сторону библиотеки имени Ленина. Однако до самой библиотеки они не дошли. Далее, вдоль стен Кремля, они прошли назад до Манежной площади и дальше. Свернули в сторону Никольской, проделав в общей сложности довольно приличный путь в районе ГУМа, в ветхом переулке, экскурсия завершилась, и экскурсовод достаточно быстро вышел из взятого на себя образа. Предлагаю остановиться здесь и всё-таки поесть, сказал он, показывая одной рукой на вход в здание ГУМа. На третьем этаже есть очень приличные местечка, где вкусно кормят. Народу, правда, много, но в общем, там довольно непринуждённая обстановка. Называется это место Сбарра, и там прекрасный кофе. Я очень люблю пить у них кофе. Мужчины поднялись на третий этаж. Однако место в этом заведении, на которое так надеялся спутник Рудерлинга, не оказалось. Кафе и ресторанчики поблизости также сплошь были забиты влюблёнными парочками. которые сменяли другие пары, ожидающие в очереди, когда освободится хоть один столик. Да, я не принял во внимание, что сегодня 14 февраля, и во всех кафе будет яблоку негде упасть. Вся надежда на Боска. Это на первом этаже. Давайте спустимся, предложил мужчина и увёл Рудерлинга через ряды фешенебельных магазинов к лестнице, ведущей на первый этаж. Рудерлинг уже прилично устал и мечтал только об одном: найти какое-нибудь местечко в любой забегаловке и поесть, здобряв пищу приличной кружкой холодного пеннища во вся пива. Он вспомнил, что в гостинице его ждёт вобла и остывшее за день пиво. Тут он подумал, что за всё время прогулки практически не думал о делах. Они годовние по поводу отсутствия Юлии Владимировны прошло. Тем временем они спустились на первый этаж ГУМа. Ресторанчик, о котором говорил провожатый Рудерлинга, был забит до отказа. Вы так увлекли меня интересной экскурсией, что я даже не поинтересовался главным. Зачем вам была нужна эта встреча? Что у вас за предложение ко мне? Спроси у Рудерлинг, толкая от себя одной рукой стеклянную дверь в ресторан и заглядывая внутрь. Ресторан был красиво украшен вазонами с цветами. Пастельные тона убранства ресторана, тёплый приглушённый свет и мягкие струящиеся занавеси в сочетании со стеклянными стенами Создавали настолько уютную атмосферу, что помышлять о том, что здесь найдутся свободные места, было бессмысленно. Посетителей было не меньше, чем в кафе третьего этажа. Когда Владимир отпустил ручку двери и развернулся к спутнику, тот был на приличном расстоянии от Рудерлинга. Немец подумал, что его вопрос просто не был услышан. «Так и не найдя, где пообедать». Спутники вышли из здания Гума на Красную площадь и пошли вдоль стен магазина по направлению от Ильинской улицы к Никольской. Тут Рудерлинг заметил, что в баре, мимо которого они проходили, как раз освобождается столик. Компаньоны, не сговариваясь, развернулись к дверям бара и успели занять освободившиеся места. Это было одно из лучших мест бара с видом на Красную площадь. Из окна открывался вид на Спасскую башню Кремля. Так что сидя за столиком, можно было наблюдать за ходом курантов. Рудерлинг с удовольствием погрузился в обитое кожей, округлой формы низкое кресло и внимательно изучив предоставленное ему новым знакомым меню, сделал заказ. Когда принесли еду и мужчины слегка утолили голод, разговор между ними пошёл более оживлённо. Я привёз ряд договоров с Берлинским комбинатом лечебного питания. Это мой новый поставщик, говорил Рудерлинг, с аппетитом проглатывая традиционный русский блинчик с красной икрой. Я возлагаю большие надежды на развитие этого направления в нашем бизнесе. Насколько я помню, в России я не поставлял немецкие медикаментозные средства. Это я и хотел бы обсудить с вами. перебил Владимира сидящий напротив него мужчина Дело в том, что я в некотором роде знаком с тем видом деятельности, который вы занимаетесь. Он отложил в сторону столовые приборы и старательно промокнул губы салфеткой. И я хочу предложить вам новый вариант сотрудничества здесь, в России, и в принципе, возможно, с той же самой фирмой, с которой вы работаете сейчас. Я говорю о наирониксе. Рудерлинг удивлённо вскинул брови, и его новый знакомый звонко и раскатисто засмеялся. Его смех был настолько заразительным, что Владимир тоже не смог сдержать невольной улыбки. Да, таинственный собеседник умел расположить к себе чисто с психологической точки зрения, да и заинтриговать. Рудерлинг был искренне заинтересован. Да, да. Как видите, у меня отлично налажена информация. К тому же, у меня есть и несколько конструктивных предложений по модернизации вашего бизнеса. Скорее всего, Юлия Владимировна, к которой вы прибыли, может отойти от дел. Вы понимаете, о чём я говорю? Я хочу предложить вам бизнес напрямую между нами.